«Тридцать семь. Сэр! Сэр! А, что?» — вернулся в реальность, Иннокент, сам удивляясь своей отрешенности. «Мавританец просит разрешение выйти из боя, сэр. У него разгерметизация четырех отсеков. Еще в шести сильный пожар. Орудия по левому борту остались без энергии. Начались проблемы с питанием орудий правого борта». Иннокент с трудом отыскал нужную метку в голограмме. «Да, пусть выходит и более того вообще возвращается на Кособланку, если может», — кивнул он болла и Кастеру прикрыть отход мавританца, а то, похоже, его не собираются отпускать. Есть, сэр. Иннокент окончательно стряхнул с себя от цепенения и с головой погрузился в управление боем, который в какой-то момент пустил на самотек, что привело к обострению ситуации на фронте. Он отдавал приказы, передвигал корабли по одному и группами, намечал атаки, маскируя их ложными ходами, расставлял ловушки, в которые заманивал корабли конфедератов. В ходе боя он потерял два крейсера, еще три вышли из боя, но он сравнял счет, выйдя из строя сразу шесть бортов противника, сосредоточив на них двойной перевес сил. Это существенно, особенно если учесть, что кораблей у конфедератов изначально было на десяток меньше. При желании, поработав еще минуту, минимум четыре из этих кораблей можно было развалить на куски интенсивным огнем или торпедной атакой, но Каин решил оставить недобитки в покое. Благо, что они уже не опасны, предпочтя сконцентрировать огонь на других целях. Время от времени Каин Инокент отслеживал местоположение супердредноута, но тот пока в бой не вмешивался. Это должно было бы насторожить, но все внимание и все мысли сейчас крутились в колвороте сражения. Иннокент продолжил вести бой и дальше, пока в какой-то момент не понял, что все, чем он занимается, бесполезно. Все это сражение бессмысленно, не имеет и не решает никаких ни тактических, ни стратегических задач. Это просто бой ради боя и выгоден только конфедератам. Тут еще Супер Дэдноут дал о себе знать в своем амплуа. Он не стал ходить в гущу боя, а открыл огонь с удобной для себя дистанции на порядок превышающий стандартную дистанцию эффективного огня. «И это дало о себе знать!» «Черт!» — скричал Иннокент, увидев, как фрегат, попавший под зал Птаха, уже пострадавший в ходе сражения, стал разломать на части. поступил информация из второго очага в сражение. Там Супер Дэдноу тоже стрался вовсю подвиг уже шесть целей. Не считая кораблей, потерянных вторым флотом СНМ в ходе самого сражения. Корабли гибли и гибли напрасно. Катастрофа, предсказанная Инокентом, надвигалась со всей отчетливостью. Отходим, отступаем, приказал Каин Инокент. Приказ по флоту отступаем. Будем надеяться, что мои действия, раз уж нет связи, подскажут правильный ход адмиралу Мальме, и он тоже отступит, подумал Каин. Приказ отдать легко. Но вот выполнить его, даже такой желанный, как этот, дающий возможность спасти свои жизни, не так-то просто, как кажется. Отступить сейчас – это значит сломать строй, показать самые уязвимые места противнику. А уж он-то нет никаких сомнений, все непременно воспользуется представившимся шансом и откроет прицельный, ураганный и всесокрушающий, а главное – безответный огонь. Но даже в этом случае с потерями, с сильными повреждениями еще можно унести ноги и сохранить флот. Проблема в том, что противник и не думал отпускать корабли Союза. Он преследовал совершенно конкретную цель — уничтожить корабли противника в труху. И снова залп Птаха по одному из кораблей первого флота и залп Танатаса по кораблю второго. Два корабля СНМ в один момент превратились в хлам, полетели спасательные боты. Конфедераты медленно, наверное, шли к своей цели, и флот Союза таял на глазах. «Нам не вырваться», — сказал майор Кашира. «Они держат нас, точно собака-пастух, стадо овец. Гоняют, как хотят». «Точнее уж, свора собак-загонщиков, подставляя под пушки охотника, кивнул Иннокент». «Но что же делать?» «Нужно хоть ненадолго увезти стоя супер-дэдноут. Но как?» «А вот это вам очень не понравится», — усмехнулся Каин и обратился к командиру флагмана. «Адмирал Туринов». «Да, сэр». «Приготовьтесь к броску на полном ходу по вектору 39-41-13». «Есть, сэр». «Вы хотите переброситься парой слов с линкором противника?» — уточнил Тур, увидев куда, точнее, к кому они придут, двигаясь по обозначенному вектору. «Да. А то еще немного, и наш крейсер разнесут на гайки». Туринов согласно кивнул и отдал необходимые приказы экипажу. Вскоре стек уже мчался на помощь. «Отлично. Закроем с собой наш крейсер». Тур что-то недовольно пробурчал, но выполнил приказ. «Кораблю от этого пришлось несладко». Залп линкора конфедератов прошелся по левому борту стека. Упала защита из засыпавшейся брони. Где-то произошла легкая разгерметизация, и экипаж заделал пробоину. Пострадало несколько орудий из зенитных точек. Ответный залпы уже не только линкора стек, но и закрытого им крейсера, не заставили себя долго ждать. И конфедерат также покрылся частыми вспышками взрывов. — Мы вывели его из строя, — сказал майор Кашира. Три орудия главного калибра просто в хлам. Я уже молчу о повреждениях. «Еще бы!» — хмыкнул Тур. «Отлично. Теперь давайте разворот на 60 градусов с дифферентом на 12, крен на правый борт. 40». турина выполнил и этот приказ без лишних разговоров, но лишь до тех пор, пока не увидел, куда направился его стэк. «Мы идем на Супер Дэд Ноут?» «Да. Но это же Кирдык. Можно и так сказать, для линкора. А можно наоборот, но для флота в целом». «Давайте-ка по пути завернем сюда и вмешаемся еще вот в эту схватку», — указал Кайн на две метки, крейсер конфедератов и фрегат Союза. «Тоже принять на себя удар? Точку. И тоже левым бортом. Но зачем? Мы можем сделать все чище. Так надо, Тур. Сейчас все не объяснить. Делайте, как я говорю. Только не тратьте всю мощь на по противнику, хватит половинного. Слушаюсь, сэр». Стек отбил фрегата от крейсера, приняв зал от конфедерата на поврежденный противостояние с линкором борт. Разрушения многократно увеличились, перекрывались целые разгерметизированные отсеки. Крейсеру конфедерата ухватило и половинного залпа, чтобы отворить сторону, оставив фрегат в покое, опасаясь повторения избиения.